Глава 12. Я мельком взглянул на сообщение. Файл-то был извлечен из архива, но формат нарисован какой-то неизвестный. Свойства не определены, при двойном клике не открывается. А, успей еще с этим разобраться! А вот Бенджамин, похоже, влип серьезно, и надо его спасать. Может, моя прошлая работа в МЧС напоминала о себе, но я не мог просто выключить экран и пойти заниматься своими делами. Я обязан убедиться, что помощь действительно в пути. Тем более, кроме меня и самого Бенджамина, тревогу бить некому. Вот тебе и популярный ученый, он же технологичный фэшн-дизайнер. Даже хейтеров не собрал, которые могли бы порадоваться его провалу. Но наверняка они оставили бы человека в беде. Десять обращений в полицию — это ни одно и не два. Есть такое понятие — резонанс. Я попытался прозвонить местных спасателей, в данном случае полицию Сити, но не смог. Будто бы все городские частоты плотно заняты. Не мешкая открыл карту, чтобы найти ближайший полицейский участок. Он находился всего лишь в пяти километрах от меня, в центре города. Проще дойти пешком, учитывая, что на улицах творится полный бардак. Я вылез из пикапа и закрыл за собой бокс, оставив улучшенных крабов охранять ценный груз. Навигатор просчитал время в пути — около пятнадцати минут, если бегом, и без сложностей. Я ускорился и сразу же натолкнулся на большую тусовку красных у бара, совмещенного с кинотеатром. Клоны заняли половину улицы, а на второй половине образовалась пробка из тех, кто не хотел связываться с красными и вежливо, а оттого и очень медленно пробивался через толпотворение. Выглядело это все так, будто футбольные фанаты после матча высыпали из спортбара и ищут, куда бы выплеснуть энергию. Позитивную или негативную — так сразу и не поймешь. Чувствовалось напряжение, но вместо агрессии клоны демонстрировали скорее растерянность. На следующей улице скопилось еще больше дроидов. А ведь это разгар рабочего дня. Собираются в группы и не спеша, но целеустремленно идут со мной по одному маршруту. На подходе к полицейскому участку я убедился, что цель у нас действительно одна. Полицейские сирены вопили где-то на подъезде. Голос в динамиках, закрепленных на самом здании, просил всех разойтись, чтобы освободить проезд. Только это не особо помогало. Толпа не спешила расходиться. Скорее наоборот. К участку подходили все новые клоны. Я попытался пробраться к входу, сделать это оказалось непросто. На площадке перед зданием стоял джип с прицепом, который был доверху наполнен черными мешками. Несколько полицейских дроидов пытались растолкать напирающих зрителей. Этот фургон уже привозят, проговорил клон рядом со мной, непонятно к кому обращаясь. А что здесь происходит? спросил его протиснувшийся откуда-то слева дроид в кастомной броне. «А ты что, новости не читаешь?» — поинтересовался первый. «Не успел», — вздохнул кастом. «Я со смены. Наши все ломанулись. Ну и я за ними. А сейчас оттеснили. Дурдом какой-то». «Ха, <къех> ага, Та же фигня», — усмехнулся его собеседник. «Склад потрошителя нашли в потайных тоннелях. Обыскивают теперь все. Это находки». Он указал в сторону прицепа, откуда двое дроидов с эмблемами Сити вытаскивали мешки. «Прям того самого?» — удивился дроид. «Необычных мародеров? Говорят, что там запчасти, как о тех, кто в завале пропал, так и похищенных много». В разговор вклинился третий дроид в серо-синей броне. «Народ собрался. Думают, как своих дроидов вернуть». «Так, понятно. Франка раскрыли, а теперь выгребают его тайную лабораторию. Поэтому такой ажиотаж». Но это все дроиды, тем более уже давно пропавшие и точно не подлежащие восстановлению. А у меня там живой человек в расщелине сидит». Всеми правдами и неправдами, стараясь не действовать слишком резко, чтобы никого не спровоцировать, я пробрался ко входу в здание полицейского участка. Дорогу мне перегородил боевой клон с электрошокером. Я показал ему документы и попытался объяснить, что мне нужно сообщить о чрезвычайном происшествии. В это время прицеп разгрузили, а к крыльцу подъехал следующий. Толпа загудела. Клон напрягся и сделал несколько шагов по направлению к толпе, забыв о моем существовании. Но это мне только так показалось. Стоило попытаться прошмыгнуть в участок, как передо мной выросли еще два стража порядка. «Назад!» «Послушайте, мне дела нет до этого прицепа! Там человек в расщелине застрял!» — сказал я, повышая голос, чтобы перекричать возмущенное гудение толпы. Клон повернулся в мою сторону и, вероятно, даже не сразу понял, о чем я говорю. — Какой человек? Ты о чем вообще? От людей не было сам в основании. — А теперь есть. Пропусти меня внутрь, я все объясню твоим ребятам. Ты же явно этим заниматься не будешь. — Если это бред какой-то, и будешь там приставать ко всем по поводу находок, — покачал головой клон. «То отключим на неделю за нарушение спокойствия и штраф выпишем!» Я кивнул и взбежал по ступенькам. Толкнул двери и оказался перед стойкой, за которой стоял клон защитника. «Идентификация останков еще не завершена», — устало прогудел клон. «Мы передадим списки профсоюзам. Когда расследование будет завершено...» «Мне по другому вопросу!» Перебил я и вкратце описал клону ситуацию с Бенджамином. Собственно, его реакция была примерно такой же, как у недоверчивого дроида на входе. Пока я не показал трясущегося от страха Бенджамина на видеотрансляции, он даже не пошевелился. «Откуда этот умник взялся?» «Я не стал объяснять клону всю концепцию с рекламой скафандров. Мне нужно было от него только одно — чтобы Сити выслал помощь». «Где он вообще застрял?» Спросил защитника, разглядывая видео, на котором Бенджамин уже, по-моему, начал бредить. По крайней мере, я услышал слово «призрак» и «дыхание». «И что он там несет про призраков?» Я скинул ему координаты. «Я не знаю, сколько у него кислорода еще. И, похоже, перелом. Надо бы ускориться с помощью». Настойчиво произнес я. «Ты видел, что на улице творится? Жалко, конечно, чудика». Пожал плечами клон. А твоему так легко бригаду найти? Половина наших по логову потрошителя шарится, а вторая вот этот весь бардак разгребает. Заполни пока заявку». «Так, может, их всех и организовать?» — спросил я и махнул рукой на толпу у входа. «А ты тоже чудик, да?» — хмыкнул клон. «У них самое яркое событие за последний год, не считая новой программы Снежанны. А ты их хочешь из города отправить?» это же недалеко как я понял т да неправильно ты понял одна из самых старых шахт уже пустая называется синяя борода там еще и сыпучий грунт она уже давно закрыта зачем этот дебил туда полез спросил у меня полицейский но вопрос его был скорее риторическим от меня он ответа не ожидал так пришлете бригаду спросил я закончив с заявкой «Сказал же, найду свободную бригаду, вышлю. Проехать сейчас к этой шахте непросто из-за вчерашнего обвала». Больше мне с полицейским разговаривать было не о чем. В памяти промелькнула картинка, как и ездили с ребятами на задание спасать спелеологов, которые застряли в пещере за городом. Я тогда еще только поступил на службу. Был совсем зеленый, и толку от меня было немного». Но зато смотрел, как работают наши ребята, пытаясь сделать хоть что-то полезное. Тогда я и проникся чувством сопричастности к чему-то ценному, настоящему и правильному. Тогда спасли всю группу. Может, я поэтому сейчас так упирался и боролся за человеческую жизнь, которую в мерзлоте, кажется, ценили меньше жизни какого-нибудь крутого дроида. Я сдал заполненную заявку и вышел из полицейского участка. Но внутри у меня было неспокойно. Свободный патруль может появиться к вечеру, когда у Бенджамина практически не останется никаких шансов. А может и вообще не появится, учитывая тот бардак, что сейчас творится в городе. «Искорка, дай маршрут к шахте «Синяя борода». Дрон ненадолго завис, а потом выдал мне исчерпывающую справку вместе с координатами. Шахта номер 14 была открыта в 2162 году. Права на ее разработку получила компания «Рио Стоунс». С момента основания шахты здесь добывали редкий вид синих алмазов. Объект находится в особо опасной сейсмической зоне, характеризующейся частыми обвалами грунта. Это привело к большим потерям флота дроидов компании. Тем не менее, «Рио Стоунс» довела разработку месторождения до конца, и в 2169 году шахта была закрыта. Как-то так. Подытожила искорка. «Ну, синей бородой ее назвали, думаю, сам догадаешься, почему». «С этим-то как раз все было понятно. Я посмотрел на выданные мне координаты. Пешком далековато, но главное — это и зацепление, и затора вырваться, а там, может, и подвезет кто». Выходил я, откровенно говоря, с трудом. С меня чуть фальшивую броню не сорвали. Каждый норовил схватить и поинтересоваться, что там и как. Я уже было подумал сказать всем, что есть второе логово, и дать координаты Бенджамина, но подъехала новая машина с телами, и интерес ко мне разом сошел на нет. На следующей улице стало посвободнее, и практически сразу нашлась автомастерская с прокатной техникой. На старом, видавшем виды ангаре, висела табличка «Два кузова». Ее, кстати, в отличие от ангара, недавно обновили. Цвета были совсем свежие. Я толкнул тяжелую дверь и услышал, как над головой звякнул колокольчик. Понятно. Здесь собрались любители ретро. На звук обернулся дроид, копавшийся под капотом одного из пяти джипов, стоящих в ряд. Старенький инженер. Таких, кажется, уже давно сняли с производства. На его броне красовалась эмблема в виде двух скрещенных гаечных ключей. С названием мастерской никак не соотносилось. Любители ретро и парных символов. Я поздоровался и спросил о возможности арендовать один из джипов, которые были на ходу. «Куда едешь?» — спросил дроид и снова вернулся к своему занятию. «В пределах города на пару ярусов надо подняться». К «Концу дня вернешь?» «Должен», — уверенно сказал я. «Могу оставить залог». Мы договорились о цене в триста кредитов за аренду, и тысячу я перевел в качестве залога. «Эй, тут у тебя дорогая командировка!» — проворчал Боб, которому тоже приходили уведомления о тратах Челаба. — Энигма покроет расходы. Не волнуйся, это командировочная. Типа, раз ты командир, так тебе и шиковать там можно. — Забей, потом объясню. Из двух джипов, которые были на ходу, я выбрал зеленый Вранглер, возраст которого был примерно сравним с возрастом владельца мастерской. — После двенадцати пойдет новый день аренды, — напомнил мне клон и вручил ключи. «Главное, чтобы в тыкву не превратилось», — кмыкнул я и кивнул деду, совсем уже забыв, что меня могут не понять в двадцать втором веке. «В кого?» — переспросил дроид. «Забей, потом объясню. Хотя нет, не объясню», — отозвался я, махнув рукой. «Фонари есть? Веревки или сразу трос стальной?» «Базовый спасательный набор бери», — пожал плечами дед. «Мы здесь без такого из дома не выходим». «Еще минус 200 кредитов на счету, и я закинул в багажник купленное оборудование. Уселся за руль, включил трансляцию. Тут же связался с Бенджамином. Тот по-прежнему сидел, погребенный в темном мешке. Каменная стена сбоку, блики на маске скафандра, струящийся песок, перекрывающий свет фонарика. «Ты как, приятель?» — сочувственно спросил я. «Что там вокруг тебя происходит?» «Алекс, это ты». Почти прошептал Бенджамин мне в ответ. Нога болит. Эти духи везде. Когда меня спасут? Я тут записал завещание. Сможешь его? Я в юриста не нанимался, оборвал я изобретателя. Через полчаса буду у твоей шахты. Ты далеко успел забраться? Километра два. Бенджамин внезапно осекся, а потом перешел на шепот. Они близко. Два километра, а потом куда? «Сворачивал куда-нибудь. Что-то приметное было?» «Все рухнуло, и меня тоже вниз утащило. Я не знаю. Я словно летел целую вечность». «Отлично, Бенджи. Не трать силы! Держись! Я снова выйду на связь, когда доеду до Синей Бороды!» Я проехал тридцать километров на юго-восток и поднялся на третий ярус. Клон из полицейского участка не врал. Дорогу действительно завалило. Искорка нашла объездной маршрут. Еще через десять минут я свернул в туннель, на котором не было никаких опознавательных знаков. Рядом с ним стоял припаркованный мини, который смотрелся инородным пятном среди каменного и пыльного пейзажа. Я оставил свой джип рядом и подошел к машине изобретателя. Особо не церемонец скрыл замок и стал искать запчасти от его чудо скафандра Нашел два стальных кейса. В одном — кислородные баллоны, только размером с банку газировки а во втором — плоские блоки, похожие на пауэрбанки. Он, похоже, реально гений, если умудрился добиться такого компактного размера. Я вспомнил те чемоданы, которые я для Эбби добывал. Снял свою броню, положил ее на заднее сиденье своей машины. Перекинул через плечо моток веревки, прицепил дополнительный фонарь — лишним не будет — и встряхнулся. На автомате поискал взглядом аптечку, но если до нее дойдет, то, считай, Бенджи уже не жилец. Передо мной был вход в шахту. Даже табличка с номером 14 сохранилась. Правда, уже сильно покосившаяся. Тут же стоял и старый щит с названием компании. Почти стертые зеленые буквы на белом фоне. Справа от знака я увидел полуразрушенную времянку, от которой, кроме стен, ничего не осталось. Да и те уже были изъедены какими-то бороздами, а от передней отвалилась целая панель. Я прошел вперед и увидел остатки прорванной заградительной ленты. Почти сразу за ней собралась группа предупреждающих знаков. «Осторожно, обвалы! Закрыто! Частная собственность!» Поднял голову и в очередной раз поразился число укрепляющих конструкций и подпорок, которыми кто-то предусмотрительно утыкал шахту. «Главное, чтобы не долбанулось что-нибудь сверху, а то придется вихрю назначать встречу прямо здесь». Кое-где валялись куски бетона. Следующая табличка предупреждала о месте с нестабильным грунтом. Потом нашлась предупреждающая надпись, что работать с зарядом менее 30% энергии запрещается. Потом еще несколько знаков без надписей. Из той далекой жизни даже всплыли названия. «Внимание! Автоматическое включение оборудования! Запрещается движение транспорта! И еще несколько прямо-таки кричащих, если пыль вытереть! Внимание! Опасность!» Обойдя этот участок, я увидел перед собой разломанный ковш, отчет поодаль, контейнер, доверху заполненный камнями. Спустился ниже по туннелю и, ориентируясь по следам, которые оставил Бенджамин, пошел дальше. На первой развилке остановился, потеряв след». Пришлось включать трансляцию, перематывать на самое начало и привыкать к ракурсу. Доморощенный рекламщик в основном себя снимал, а не дорогу. Но разобраться получилось. У следующего знака «нестабильный грунт» я остановился. Прямо за ним в земле зияла большая дыра, заваленная внушительного размера плитами. Сел на край и оценил спуск. Дна не было видно только какие-то сломы и завалы, но пройти можно, если осторожно. Выбрав самую крепкую на вид стойку, я закрепил трос, убедился, что она меня выдержит и, упираясь ногами в шершавую стену, начал спускаться. Долез до ближайшего пологового выступа, поднырнул под большим куском плоского камня и пополз дальше, снова вниз. Спрыгнул на широкий выступ и замер, когда над головой заскрипели камни и посыпалась ледяная крошка. Подождал немного на случай повторной тряски и осторожно, не делая лишних движений, пошел вперед. Пробуя пол шахты на прочность, я добрался до завала, за которым сканер начал показывать слабый сигнал присутствия органического существа. Расчистил проход и спрыгнул вниз. Пришлось еще немного поработать диггером, прежде чем я увидел проблески света и знакомый скафандр. «Бенджамин, ты в порядке?» «Алекс, уходи!» Испуганным голосом прошептал Бенджамин. «Я вижу призраков дроидов».